В голове её до сих пор стоял голос бывшей лучшей подруги, и таня вдруг стала плевать, слышал ли что-то этот красавчик или нет. Это её личное дело. Она украдкой утерла мокрые ещё щёки и нервно закурила, зачем-то предложив тонкую женскую сигарету и смерчу, зачем и сама не поняла. Тот отказался, зато предложил ей конфету. Каким-то совершенно невероятным образом, легко и непринуждённо они разговорились, и смерч отвлёк Таню от грустных мыслей.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 Сильный, но тёплый ветер вольно играл с его волосами и с выбившимися из прически прядями Тани. «Думаешь?» «Да», — серьезно ответила Таня. «Ей очень повезёт». Парень неопределённо пожал плечами, не знаю. «Боишься потерять свободу?» «Человека», — ответил Дэн. «А может быть, у тебя уже кто-то есть?» — решила прощупать почву очарованная парнем девушка.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 А Таня, которую никто не замечал, сжала кулаки от злости. «Алоха!» — вдруг кто-то хлопнул девушку по плечу и уселся рядом с ней, заняв пол лавки и широко расставив ноги, затянутые в синюю плотную и кое-кде рваную джинсу модных штанов. Таня вздрогнула от неожиданности и обернулась на незваного гостя. На нее, улыбясь от уха до уха, смотрел черноволосый парень, которого Чип прозвала челкой, черные волосы закрывали поллица Рядом на лавке стояла его зачехлённая гитара. «И тебе привет», — процедила сквозь зубы Таня. «Чего одна тусуешься?» «Тебе-то какое дело?» — не желала вступать в контакт с чёлкой она. «Смотрю, красивая девушка и одна. Думаю, помочь ей надо», — отвечал вольготно развалившийся на лавке парень. Они с Таней были шапочно знакомы, естественно, через Смерчинского. Чёлка пробовал подкатывать к девушке, однако каждый раз она его отшивала. Зачем ей какой-то неформал с крашенными в чёрный цвет волосами и выпирающим кадыком, если есть такой замечательный, идеальный Денни? «Чем ты можешь мне помочь?» — поморщилась девушка. «Могу составить компанию», — отозвался Чёлка. От него едва заметно пахло сигаретами, и девушке это не нравилось, потому что с недавних пор она бросила курить. Ден ведь не курит. «А можешь и не составлять», — отозвалась Таня, которую стал напрягать сосед. «А я хочу составить», — не отступал парень. «А если я не хочу?» Чёлка проигнорировал её замечание, достал бутылку с колой и, заявив, что сегодня жарко, жадно приник горлышку с явным удовольствием, глотая газировку. Таня, которая терпеть не могла подобные напитки, нахмурилась. Даже то, как парень пил, сейчас раздражало её. «Ещё бы! Кто будет в хорошем настроении, когда неподалёку твой любимый с другой сидит?» Увидев, что темноволосая девушка смотрит на него, чёлка, неправильная интерпретировав взгляд, прекратил пить и щедро протянул пластиковую бутылку ей. «На, она ещё холодная!» «Спасибо, я не хочу!» «Не хочешь, как хочешь, мне больше достанется!» — пожал плечами чёлка и опять приник к своей бутылке.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 После шутки в клубе они со Смерчем еще не встречались, хотя последний очень настаивал на личной встрече по телефону, сказав, что у него к челке большой важности дело. Черноволосый парень отлично понимал, что за дело к нему у друга, а потому на эту встречу не спешил, рассудив так. Пусть Дэн сначала забудет розыгрыш, а потом и потусуются они вместе, глядишь расправы и не последует. «Ладно, красотка, пойду я. У тебя есть выбор, пойти со мной или остаться скучать тут одной?» Ещё раз попытал счастье парень, которому было скучно одному. Вместо ответа Таня помахала чёлки рукой. «Как хочешь», — отозвался тот, забирая с лавки гитару. Порыв ветра, который в этот достаточно тёплый и солнечный день изредка трепал волосы прохожим и с силой гладил деревья по зеленеющим макушкам, запустил в волосы парня какую-то засохшую травинку.